Глава 13 Растерянность длилась недолго. Поскольку, решив, что девчонки надо мной просто подшучивают, я успокоилась, сбросив сковавшее тело оцепенение. Хотя разве такими вещами шутят? Да и подруги в этот момент казались более чем серьезными. Не было непривычных смешинок в глазах, не скрытых в уголках губ улыбок. «Нет, этого не может быть», — мотнув головой, прошептала я, убеждая скорее себя, чем их. Наш союз никак не связан с единением душ. Это всего лишь прихоть двух глав соседних империй, решивших ко всему прочему скрепить договор о ненападении еще и политическим браком. Да, между нами возникло некое притяжение, отрицать не буду, но это всего лишь симпатия, не более того. А то, о чем вы говорите, таких совпадений просто не бывает. Истинных встретить не так-то легко, а тут сразу целых три пары на один квадратный метр. «Так я и не говорю, что это совпадение», вздохнула Элина, внимательно осмотревшись вокруг в поисках чего-то, известного только ей, и, похоже, найдя, что искала, взмахнула рукой, выпуская на волю свою магию. Из-под земли тут же пробились зеленые побеги, похожие на гибкие лозы, которые, будто танцуя, стали переплетаться между собой, принимая форму трех кресел, немного корявых, но вполне пригодных для использования. В одной из них подруга и села, лишь после этого вновь заговорив. «Есть у меня подозрение, что нас всех умело свели в нужном месте в нужное время. Мы с парнями могли бы не встретиться вовсе, да и друг с другом тоже, поскольку шанс был один на миллион». Но мы встретились. Причем не только встретились, но и сдружились. Удачно, не правда ли? Если учесть еще то, что наша сила способна объединяться в триаду, позволяющую закрывать разломы, через которые в этот мир просачивается тьма, то вполне можно предположить, что без замысла богов здесь не обошлось. И это нас подводит к некому пророчеству, о котором я знала, Подслушав однажды тайный разговор Тайрона с его дедом, продолжила Лами, удобно разместившись во втором кресле, когда Элина замолчала. Уже никто не помнит, откуда оно появилось, но суть в том, что когда миру будет грозить опасность, появятся три пары, способные его защитить. Подробности я не знаю, но сейчас, когда Элли заговорила о случайностях, вспомнила об одном разговоре. Мы стаем были первыми, по словам лорда Шелдона, потом появилась Элиса Мадеем. Так что, Нита, хочешь ты того или нет, но вы с Эдмаром, похоже, и есть та самая третья пара. «Кстати, по собственному опыту знаю, что признать это непросто, тем более, когда тебя ставят перед фактом, а связь еще до конца не сформировалась». Снова взяла слово наша ведьмочка. «Но потом, когда перестаешь отрицать, «Тебя накрывают непередаваемые ощущения единства, наполненности и силы». «Заметила, как подрос мой уровень магии?» Указав на кресло, спросила Элли, но ответа ждать не стала. «Это благодаря тому, что мы с Амадеем истинные. Ламира наверняка это тоже уже ощутила». «Так и есть», — подтвердила подруга и по совместительству сестра по отцу. «Сила действительно стала расти» так что не отрицай то, что уже очевидно. Чем раньше ты это признаешь, тем быстрее наша магия триады наберет свою мощь. Легко сказать, да трудно сделать. Проворчала я, скинув куртку и сапожки, опустив наконец-таки свою пятую точку в третье плетеное кресло, устав стоять. «И что же тебе мешает?» Вскрестив руки на груди, уточнила Элли. «Что-что? Вредный характер, вот что!» Вытянув ноги и расслабившись, призналась я, вызвав тем самым нездоровое веселье со стороны подруг. Вот уж точно не в бровь, а в глаз. Напряжение, преследовавшее меня в течение этого нелегкого дня, постепенно отступало под заливистый смех подруг. Все проблемы, давившие на плечи непомерным грузом, казались теперь вполне решаемыми. И все благодаря близости девчонок. С ними всегда так, легко и просто. Даже когда мы попадали в опасные переделки, каждый раз совместными усилиями находили выход. По большей части за это надо благодарить Ламиру и Эли, поскольку я из-за своего характера была скорее балластом, но ведь впереди еще столько всяких приключений, судя по тому таинственному пророчеству, так что проявить себя еще успею. Главное, с поддержкой подруг смотреть в будущее уже не так страшно хотя та непосредственность, с которой они говорили о возложенной на нас миссии, вызывала непонимание. Но, может, когда чувствуешь рядом мужчину, сильного и любящего, даже такое непростое дело вызывает интерес, а не подсознательный страх. Отчасти я им завидовала белой завистью, но, вспоминая то, как тяжело далась им эта истинность, Как непросто было принять ее и наладить с их мужчинами, предназначенными самой судьбой, хорошие отношения эта самая зависть исчезла без следа. Да, девочкам было непросто. Так же непросто, как и мне сейчас. Но они справились, а значит, справлюсь и я. Ласковое южное солнце уже клонилось к закату, удлиняя тени, окрашивая яркими красками небо. Вокруг царил мир и покой наполненный звуками незнакомой мне, но от этого не менее прекрасной природы. И на душе постепенно также воцарилось желанное спокойствие, приправленное уверенностью в том, что вместе мы сможем преодолеть все невзгоды. Вместе — это не только с девчонками, но и с Этмаром. Вот только демоны не верят в любовь, и уж тем более в истинность, поэтому придется убеждать в ее реальности не только себя, но и его. А может, и не придется. Может, тот, кто свел нас всех вместе, уже давно все распланировал и просчитал? Нам лишь нужно принимать судьбу как данность и не пытаться ее изменить. Все равно не получится. Знаете, моя бабуля всегда говорила, что если суждено оказаться в том или ином месте, ты все равно там окажешься. Будто в продолжении моих мыслей заговорила Элина. «В детстве я пыталась оспорить эту прописную истину, но сейчас в полной мере осознала, что бабушка права». «Да, возможно, так и есть», — прикрыв глаза и расслабившись в кресле, пробормотала Лами. «Но исход любого дела все равно зависит от нас самих, от нашего старания и умения, от количества приложенных усилий и терпения». «Не спорю», — хмыкнула Эли. «А из этого следует что?» «Что?» — в унисон поинтересовались мы. «Что неплохо было бы чем-нибудь подкрепиться, чтобы было из чего брать на эти самые старания и умения», — выдала подруга, вызвав очередную волну улыбок. «Давай, Лами, показывай нам свое убежище и начни, желательно, с кухни». «Запросто», — поднявшись с кресла, кивнула та, поманив нас за собой. На первый взгляд, в хижине с трудом могла бы поместиться кровать, не то что кухня. Но на второй, стоило войти, как сразу же стало понятно. Даже здесь лорд Рейстон не смог обойтись без пространственной магии, окружив любимую всевозможными удобствами. Хитро. Снаружи ничем не примечательный домик, таких наверняка можно встретить немало на этих островах. Но внутри полноценное комфортное жилище где есть не только кухня, но и ванная комната, и спальня, и гостиная. «Уютненько тут у вас», — присвистнув, оценила обстановку Элли. «Спасибо», — откликнулась Ламира, с гордостью оглядывая свое убежище, как назвал это место Тай. «Кстати, кухня здесь». Мы уже по второму разу успели оценить все прелести сдобных булочек с корицей и местного травяного напитка довольно терпкого, но освежающего, когда в дом вошли Тайрон и Амадей. Затаив дыхание, я ждала появления третьего, но его не было. Рэй отправился порталом обратно в Артиум, чтобы доставить Василиска к дознавателям. Заметив мой напряженный взгляд, направленный на входную дверь, произнес Тайрон. Он просил передать, что вернется через пару часов. Всколыхнувшаяся обида заставила поджать губы и стиснуть кулаки, но я постаралась взять себя в руки и успокоиться, поскольку причин обижаться не было совершенно. Но отправился он с Василиском к дознавателям, и что с того? Вернется же? А то, что не взял меня с собой, так это было сделано ради моей же безопасности? Отвлекаясь на меня, он мог бы совершить оплошность, упустить контроль над змеем или еще что а это чревато большими проблемами. Сам же справится с ними без труда, с помощью своей магии снежных, так что надо радоваться, а не обижаться. Хотя даже для меня поднявшаяся изнутри обида казалась странной и нелогичной. Во мне будто проснулась маленькая капризная девочка, которая ждала внимания, но не получила желаемого. Вот характер, конечно, не сахар, но не до такой же степени. Ладно, разберусь и с этой странностью. Потом когда-нибудь. Чтобы немного отвлечься от мечущихся мыслей, я сосредоточилась на разговоре подруг, обсуждающих возможное возвращение в Академию раньше срока. Парней в комнате уже не было, а я даже не заметила, когда они ушли, погрузившись в собственные мысли по самую макушку. Мы успели обсудить с девчонками практически все, когда за окном раздались решительные шаги, приближающийся к дому с каждой секундой. У двери тут же проявился призрачный пёс, настороженно к чему-то принюхивающийся. Но вскоре его настороженность сменилась вялой расслабленностью, говорившей о том, что опасности нет, из чего следовал вполне логичный вывод. К дому приближался кто-то из знакомых. И судя по тому, как сердце ускорило свой ритм, а дыхание перехватило от волнения, это был Этмар. Лёгкий скрип двери, порыв ветра, ворвавшийся в дверь и взметнувший шторки на окне, и вот передо мной уже стоит снежный демон во всей своей красе. На белых волосах блестят капли от растаявшего снега. Теплый плащ лежит на сгибе локтя, а на губах играет легкая улыбка, глядя на которую вдруг захотелось улыбнуться в ответ. «Вашему отцу необходимо с вами поговорить». Быстрый взгляд на лами и снова все внимание мне но дело у него прибавилось из-за василисков, поэтому он передал переговорный артефакт для связи. На стол опустился небольшой кристалл изумрудного цвета, над которым тут же заклубился белесый туман, сквозь который проступили знакомые черты. Мы с Лами одновременно бросились к столу, спеша увидеть родные черты и убедиться, что с ними все в порядке. О попытке захвата власти я успела ей сообщить, поэтому волновалась за отца, она теперь не меньше. «Девочки мои!» Его голос казался хриплым от волнения. «Как же я рад, что с вами все в порядке! Наклонитесь поближе, хочу вас лучше разглядеть!» Изображение над кристаллом становилось то четче, то более размытым. Но, несмотря на это, я успела заметить залегшие под глазами отца глубокие тени признак сильнейшей физической и магической усталости, а произошедшее с нами только прибавило хлопот. «Все хорошо, пап, правда? стараясь, чтобы голос не дрожал, произнесла я. Как ты, как Алвин? С нами все отлично, отмахнулся он. А вот за вас я переживаю. Рядом с нами такие мужчины, которые могут защитить от кого и от чего угодно. Так что не переживай. Улыбнулась Лами, но рука, лежащая на столе, довольно ощутимо начала подрагивать. Похоже, у сестрицы внешний вид отца тоже вызвал тревогу. Но с нравоучениями лезть было глупо, поэтому мы обе промолчали, чтобы еще и этим не портить ему настроение. Он прекрасно знает свой предел, и превышать его точно не станет. Надеюсь. «Вот и хорошо. Они славные ребята». Улыбнулся тот немного расслабившись. «Не обижайте их и слушайтесь во всем. Особенно это касается тебя, Нитаниэль. А что сразу я? Я вообще-то самопослушание», фыркнула, покосившись на Этмара. «Рэймонд докажет. Правда, Рэй?» «Так и есть, лорд Вирей». Даже глазом не моргнув, подтвердил тот «Мне очень повезло с невестой». «Что ж, вы меня успокоили!» — кивнул отец. «Рад был с вами повидаться!» Он хотел отключиться, но вдруг передумал. «Вот еще что!» Посмотрев по сторонам, будто проверяя, не подслушивает ли его кто, зашептал, понизив голос. «Не собирайтесь пока в одном месте все сразу. И до конца каникул постарайтесь спрятаться так, чтобы ни одна живая душа не смогла вас найти». «Знаю, звучит странно, но, поверьте, так будет лучше для всех. Надеюсь, к тому времени я во всем разберусь». Туман над камнем развеялся, дезактивизировав кристалл, и только после этого мы с Ламирой выдохнули. «Значит, дело гораздо серьезнее, чем нам казалось», — пробормотала задумчиво, переглянувшись с сестрой. «Нам пора». Протянув руку, произнес «Снежный», и когда я вложила его ладонь в свою, обернулся к остальным. «Амадей, Элина, могу вас подбросить до дома, а там уже решите сами, куда отправляться дальше. Но просьбу лорда Верея советую выполнить и на ближайшие 10-11 дней залечь на дно». Когда именно появились парни, я не знала, но, судя по тому, что возражать никто не стал, Услышали они предостаточно. «По истечении срока встретимся в Академии», — кивнул Тайран. «А там будем действовать по обстоятельствам». Отказываться от предложения ни Амадей, ни Элина не стали, поэтому следующей остановкой был их уютный домик в Артиуме. «Спасибо», — протянув руку, поблагодарил Дроу когда очередной портал, который должен был переправить меня и Этмара, засветился в их гостиной. И удачи вам! Пусть богиня ночи хранит ваш путь. Обнявшись на прощание с Эли, я шагнула следом за демоном в мерцающее марево, ожидая, что тот перебросит нас в дом, где провела последние сутки. Вот только по ту сторону перехода нас встретил заснеженный дремучий лес, над вершинами которого сияла яркая луна и трескучий мороз, окутавший инеем все вокруг. Перед тем, как покинуть жилище Ламиры, сапоги я надела, а вот куртку так и не держала в руках, и пока исправляла свою ошибку, продрогла основательно. «Мог бы и предупредить», — проворчала, стуча зубами, пытаясь застегнуть замерзшими пальцами пуговицы. «Так было нужно для конспирации» ответил Снежный, притянув меня к себе, даже не спросив на то разрешения. Я честно собиралась отстраниться, но от его рук, обнимавших мои плечи, пошло такое приятное тепло, растекаясь по всему телу вместе с ускорившимся током крови, что делать какие-либо резкие движения расхотелось совершенно. Так мы и стояли, глядя друг другу в глаза, пока чуть в стороне не раздался басовитый насмешливый голос но надо же, какие к нам интересные гости пожаловали, нежданно-негаданно. Вот уж кого точно не ожидал здесь увидеть, так это тебя, демон, после всего того, что ты здесь натворил. Решил количество зубов поубавить? Или, может, нос слишком прямой, надо его приплюснуть? Так это я запросто». «Гостеприимные у тебя друзья». Вырвался нервный смешок, когда в лунном свете неподалеку от нас я разглядела коренастого малого, в рубашке на растопашку и босиком, очень уж похожего на оборотня. «Он мне не друг, но помочь нам ему придется», ответил эдмар ласково коснувшись моей щеки, после чего обернулся к говорившему. «Да, давненько не виделись, Бурый. Помнится, когда-то я тебе жизнь спас. Так что пришла твоя пора вернуть долг». «Так и знал, что когда-нибудь ты мне это припомнишь», усмехнулся тот. Ну да ладно, рассказывай, чего от меня надобно. Помогу, чем смогу, но потом, чтобы духу твоего в моем лесу не было.